Глава семнадцатая. К пяти часам утра они получили информацию о трех террористах, сопровождавших контейнеры. Двое из них оказались гражданами Пакистана — Пакир Бахш-Салим и Гулам Рандхава. Третий – гражданином Швеции Эриком Чилмером. Все трое прошли на римский рейс, оплатив веб-зал в Шереметьеве-2. Самое поразительное, что груза у них не было, если не считать трех небольших сумок, которые они сдавали в багаж. При проверке документации выяснилось – что два контейнера, принадлежавших неизвестной фирме, зарегистрированной на Кипре, были вывезены как груз со свежими креветками, надлежаще оформленный через таможню. Никто даже не спросил, почему контейнеры с креветками весят почти четверть тонны и вывозятся из России в Рим, а не наоборот. Очевидно, это просто спрашивать не хотели. Коррупция, царящая в таможенном комитете, ни у кого не вызывала сомнений. Но впервые в жизни коррупция сыграла на руку стране. Опасный груз вывезли из Москвы безо всяких препятствий. Паспорта у всех троих были в порядке, визы проставлены. В России они пробыли около пяти суток, как раз в то время, когда изымались контейнеры из хранилища под Павлодаром и переправлялись в Новосибирск. Следом пришла информация из Великобритании о пенсионере Виталсте Польши. Трое суток назад его сбила неустановленная машина на одной из улиц Бирмингема, и он скончался в больнице, не приходя в сознание. Труп опознали и идентифицировали. Сомнений оставалось все меньше и меньше. Из Казахстана пришло подтверждение, что трое из пяти погибших в больницах людей принимали участие в военных столкновениях на стороне талибов в Афганистане. Казалось, круг замкнулся. Запрос на троих иностранцев, вылетевших из Москвы, был отправлен в Интерпол и итальянскую полицию. В нем указывалось на особую опасность возможного террористического акта. В шесть часов утра сообщение о группе террористов было передано в посольство Великобритании. Несмотря на приверженность традициям и уважение к закону, представители английских спецслужб в эту ночь не дали заснуть Десмонту Абрахамсу. Его допрос продолжался до утра, и было решено применить необходимые психотропные препараты для установления истины. Дипломата взяли под стражу, а из Лондона вылетела целая бригада специалистов, чтобы его допросить. В восемь часов утра по московскому времени, когда в Италии было только шесть, испуганный Дворецкий разбудил премьер-министра страны, чтобы сообщить ему невероятную весть, что, возможно, похищенный в далеком Казахстане груз отработанного ядерного топлива доставлен двумя контейнерами в Рим. Через два часа началось экстренное заседание Кабинета министров Италии, на котором обсуждалось, как противостоять нависшей над Римом безумной угрозе и спасти вечный город. Предлагалось ввести чрезвычайное положение и эвакуировать население. Однако после краткого обмена мнениями было решено задействовать все имеющиеся резервы и не поддаваться панике до тех пор, пока угроза не станет более явной. К 9 утра по местному времени в город начали перебрасывать армейские части. Через полчаса премьер-министр Италии обратился за помощью к генеральному секретарю НАТО и позвонил премьер-министру Великобритании. После того, как оба заявили о своей полной и безусловной поддержке итальянцев, было принято решение о переброске дополнительных контингентов воинских частей с севера страны. Повсюду начали проверять радиационный фон. В десять утра о случившемся доложили верховному понтифику. Папа Римский воспринял сообщение внешне спокойно. За долгую жизнь он привык к невероятным известиям и самым неожиданным событиям. Выслушав кардинала, он долго смотрел в одну точку, видимо размышляя, как ему следует поступить. «Ваше святейшество». — осторожно заметил кардинал. — Может, будет лучше, если вы покинете Ватикан и на время переедете куда-нибудь на север? — Нет, — ответил понтифик. — Я останусь в Ватикане со своей паствой. На всю волю Божье, Но я не покину города. — Они считают, что опасность очень велика, — рискнул не согласиться кардинал. — Возможно. Но я уже принял решение. Мы остаемся в Ватикане. Кардинал наклонил голову в знак согласия. Он понял, что уговорить его святейшество не удастся. В это утро произошло много событий и встреч в различных частях света. Но в Москве совещание закончилось только в седьмом часу утра. Было ясно, что след контейнеров нашли и что их действительно перевезли в Рим. Однако никто не отменил общей мобилизации, и воинские патрули продолжали измерять уровень радиации в различных частях города. И хотя в самом ФСБ понимали, что угроза удара по Москве миновала, тем не менее для большей безопасности было решено сохранить такой режим еще на несколько дней. В половине восьмого утра в кабинете Решетилова усталый дронга пил крепкий чай, чтобы не уснуть. Кроме него в кабинете находилось еще несколько человек. Когда вошел помощник генерала, Дронга даже не обратил на него внимания. Виктор тихо что-то доложил Решетилову, и тот кивнул в знак согласия. Потом помощник подошел к дронга. «Вас ждут в соседней комнате», — сообщил он. «Пройдемте, я вас провожу». Дронго тяжело поднялся, и у него не было сил даже удивляться. Выходя из кабинета в приемную, он услышал за спиной осторожные шаги, но даже не обернулся, зная, что это прикрепленный к нему Пьеро. Они вышли в коридор, и Виктор показал, в какой кабинет нужно пройти Дронго. Тот прошел в комнату и, обернувшись, заметил, что Пьеро входит следом за ним. В небольшой комнате у окна стоял Владимир Владимирович. Когда они вошли, он обернулся, опираясь на свою палку. «Доброе утро!» – приветствовал их Владимир Владимирович. «Если оно действительно доброе», – мрачно пробормотал Дронго, усаживаясь за стол. Пьеро устроился рядом с ним. Владимир Владимирович прошел к столу и сел напротив. «Вы все знали заранее?» – устало спросил Дронга. «Или это совпадение? Неужели вы действительно предполагали, что контейнеры могут оказаться в Риме? Тебя знакомили со списком, составленным ФСБ?» – напомнил Владимир Владимирович. «Там было несколько другое расположение городов. В нашем списке Рим стоял на втором месте сразу после Москвы. И это при том, что мы не знали, кто похитил отходы. Почему же вы мне сразу об этом не сказали? О чем? Что мы предполагаем такой вариант?» Ты сам его вычислил. Ясно было только одно, что такой удар попытаются нанести. Но если была продумана столь сложная операция с вывозом этого груза из Казахстана, значит, заранее было известно и как переработать это топливо и где его разместить. Вариантов на самом деле было не так уж много. Ни в Париже, ни в Берлине такая бомба появиться не могла. Оставалось несколько городов. Вашингтон, Лондон, Москва, Рим. Должен заметить, что я был настроен против упоминания в списках Тель-Авива. И не потому, что этот город не мог оказаться в списке террористов. Дело в том, что в Тель-Авив не так-то просто привести такой груз, переработать его и пустить в дело. Израиль уже столько лет находится на военном положении, что там все население страны проявляет бдительность и оказывает помощь своим спецслужбам. Вашингтон сейчас на особом положении. Американцы понимают, что они – главная цель для любой атаки террористов. В Лондоне уже несколько месяцев работает кризисный штаб. Собственно, после долгих размышлений можно прийти к определенному выводу, что Москва названа в списке городов первой только потому, что мы боялись повторения террористических актов, которые уже были. Наши независимые аналитики считали, что удар будет нанесен в Европе. А тогда оставались лишь две цели – Лондон и Рим. Куда, с точки зрения террористов, лучше было вывести этот груз? Дронго слушал, не прерывая. «Куда ты сам вывез бы эти контейнеры?» – неожиданно спросил Владимир Владимирович. «Если бы у тебя был выбор между Лондоном и Римом?» И, не дожидаясь ответа, ответил. Конечно, Лондон должен быть наказан как основной союзник Соединенных Штатов. И все понимают, что главный удар может быть нанесен именно по Лондону. Поэтому там принимают беспрецедентные меры безопасности. После террористических актов в Мадриде стало ясно, что главный удар может быть нанесен по другому союзнику американцев в Европе по итальянцам. И тут есть такая возможность устроить грандиозную катастрофу в Риме. Вечный город – символ цивилизации, местонахождение Папы. В общем, идеальное место для удара террористов остается найти хранилище, о котором все забыли, и психически неуравновешенного ученого, такого как Ахмед Парвис. Ну и, конечно, деньги, которые всегда находятся на любую пакость. И больше ничего. Или ты со мной не согласен? Поэтому вы и прилетели за мной в Рим? Нет, не поэтому. В тот момент у нас не было определенной уверенности, Ты ведь знаешь, что существует негласное соперничество между разведкой и контрразведкой? Наша задача – сбор информации, переработка ее, анализ. Их задача больше полицейская. Контрабандисты, террористы, экономические преступления. Мы не хотели мешать им искать эту группу. У нас нет своих управлений по всей стране, в отличие от ФСБ. Я думаю, что сейчас нас обязательно прослушивают. Но это как раз те факты, о которых все знают. Так мне лететь в Рим? А как ты думаешь? Конечно, лететь. Нужно найти их до того, как эта бомба сработает. И учти, по нашим прогнозам, Ахмед Парвис наверняка нашел время возможность переработать эти отходы в настоящую бомбу. Если это так, то ядерный взрыв может произойти когда угодно. И если даже последствия взрыва будут не очень разрушительными, то проникающая радиация все равно уничтожит все живое и сделает этот город мертвым на многие сотни лет. Вы меня пугаете? Предупреждаю. «Ты полетишь не один. Сейчас готовят группу, в которую войдут и двое офицеров из Казахстана, с которыми ты уже хорошо знаком. Должен заметить, что эти молодые люди – очень неплохие специалисты». «Я знаю», – кивнул Дронга. – «но сейчас нужны не физики, а обычные сыщики, чтобы найти в таком городе, как Рим, местонахождение этих террористов». «Вы не знаете, что с Абрахамсом? Он заговорил или нет?» «Его допрашивают. Судя по нашим данным, они собираются применить психотропные средства». но по своему опыту могу сказать, что его не станут посвящать в детали римской операции. Он и так знает слишком много. Я удивляюсь, почему его вовремя не ликвидировали. Ведь они убрали Виттлса Польша в Бирмингеме и Аркадия Сургутского в Москве. Я думаю, Сургутского пристрелили наемники этого криминального авторитета, с которым мы так мило беседовали сегодня ночью. «Безусловно, но с подачи Десмонта Абрахамса, который понял, какую угрозу может представлять запутавшийся сын профессора. По-моему, будет несложно доказать связь погибшего с криминальными операциями за рубежом». «От этого его отцу не легче», – пробормотал Дронга. «Нужно отправить запрос в шведскую фирму «Эси Атом», уточнить у них, для кого они делали контейнеры в последние несколько месяцев». «Уже отправили», – ответил Владимир Владимирович. «Оформили запрос сегодня утром. Они обещали срочно ответить». Мы заказали тебе билет на Рим на сегодняшний утренний рейс. Мой молчаливый напарник полетит со мной, поинтересовался Дронго, указывая на Пьеро. А как ты думаешь? Вместо ответа спросил Владимир Владимирович. И не только он. Кстати, можешь отказаться. Формально ты все сделал правильно. Помог нам выйти на группу террористов. Установил, кто и когда похитил груз. Откуда его вывезли и куда привезли. Теперь итальянцы сами могут искать эту группу. А ты, если хочешь, можешь остаться в Москве. «Вы знаете, сколько времени у них уйдет на раскачку?» – рассердился Дронга. «Я уже не говорю о том, что там живет моя семья. Вы же точно знаете, что я сегодня же полечу в Рим?» Владимир Владимирович поднялся. «Возвращайся к Решетилову», – сказал он на прощание. фсб не любят, когда мы к ним приезжаем». Обычная ревность двух конкурирующих организаций. Дронга пожал руку Владимиру Владимировичу и вышел из комнаты. Его неизменный спутник вышел следом. В кабинете Решетилова продолжалось совещание. Сигаретный дым висел плотной завесой. У всех присутствующих были уставшие лица. Сказывалось напряжение последних дней. Корбов обсуждал какой-то проект с двумя офицерами, сидящими рядом с ним. Галия о чем-то тихо переговаривалась с Бадыровым. Этим двоим должно быть было особенно тяжело из-за резкой смены часовых поясов. На столе Решетилова стояла пепельница, полная окурков. Хотя Виктор ночью менял ее несколько раз. «Мы уже говорили с Римом», — сообщил Решетилов. «Они готовы принять нашу группу. Полетим шестером». Наша задача помочь итальянцам в поисках террористов. Сейчас срочно оформляют визы. Паспорта получим в аэропорту. Господин Дронга. Он поколебался, прежде чем так обратился к эксперту. Вам нужна итальянская виза, вернее шенгенская, конечно. Нет, ответил Дронга. У меня есть разрешение на право проживания. Мне виза не нужна. И не обращайтесь ко мне столь официально. Можете просто Дронга. Меня обычно так называют. Хорошо, кивнул Рышутилов. Хочу сообщить, что подтвердилась вся информация этого бандита, хоть какая-то польза от общения с этим мерзавцем. Груз вывезли из Новосибирска, получили в Домодедове, затем перевезли в Шереметьево два и оттуда отправили в Рим. Все документы были оформлены, как полагается. Кто бы сомневался? отозвался Дронга. По моим сведениям, сегодня председатель правительства внесет предложение президенту о смене всего руководства таможенного комитета, добавил Решетилов. Насколько я знаю, к ним переведут некоторых сотрудников из нашего ведомства. «Среди них могут быть порядочные люди», – заметил Дронга. «Или вы считаете нормальным решить вопрос столь кардинальным способом?» «И это не я решаю, а президент страны», – недовольно проворчал Решетилов. «И учтите, что у нас с вами 281-й рейс на Рим. Он вылетает в 9.40. Значит, через 10 минут мы выезжаем в аэропорт. Паспорта привезут прямо туда. Есть еще вопросы?» «Есть», – подала вдруг голос Галия. «А где можно принять душ?» «В Риме», – недовольно ответил генерал. «Если у вас будет время».